Четкие холодные полосы лунного света Напрягал обугленный мозг Изо всех сил стараясь думать Глава шестая Переводы идут примерно сутки Спокойно рассудила Маша Значит завтра к вечеру я деньги получу А в крайнем случае послезавтра утром Четырестая Это как раз на самолёты Остаток возьму у хозяйки, пусть только попробует не отдать. Я же улетаю, а там заплачено еще за девять дней. Пусть это вернет хотя бы за неделю. Да, я улетаю и прощаю курортный город с твоими липкими придурками. Жалко Саню, аппендицит — это очень больно. Телеграф находился рядом с переговорным пунктом, и Маша решила зайти посмотреть расписание выдачи денежных переводов. Окошко выдачи оказалось, конечно, закрыто. Понятно, ведь уже начало одиннадцатого. Маша прочитала, что она работает с 8 до шести, перерыв на обед с часу до двух. Она огляделась, и ей показалось странным, что в такое позднее время на телеграфе полно народу. На скамейках сидели женщины со спящими детьми на руках. Старики, старушки, на беженцев эти люди были не похожи. Интересно, чего они ждут, подумала Маша. Это ведь не вокзал и не аэропорт. Простите, пожалуйста, обратилась она шепотом к молодой русоволосой женщине, державшей на коленях спящего мальчика лет трех. Вы не знаете, долго идут телеграфные переводы из Москвы? я женщина посмотрела на нее с удивлением и жалостью миленькая мы переводы идут месяцами нет не почтовые телеграфные уточнила маша решив что женщина неправильно ее поняла телеграфные ведь приходят очень быстро они никогда не приходят покачала головой женщина вы думаете чем мы Все здесь жжем. Именно телеграфных переводов. Выплачивают только тогда, когда кто-то отправляет деньги отсюда. Других денег на почте нет. А кто станет отсюда отправлять? В основном сюда высылает. Нет, твердо сказала себе Маша. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. — Вот мы, например, — продолжала шепотом женщина, — восьмые сутки не можем улететь домой. Муж выслал деньги на обратный билет десять дней назад. — Но ведь можно потребовать. Здесь же есть какое-нибудь начальство? — Бесполезно. Вы думаете, мы не требовали? Мне даже сидячую забастовку в кабинете начальницы устраивала. У меня все деньги кончились, ребенка кормить нечем. Хозяева держат из жалости, подкармливают, чем могут. Насколько еще их жалости хватит, не знаю. «А ваш муж же не может просто приехать и забрать вас?» спросила Маша, укоряя себя. «Вот, ни одной тебе так плохо. Ты хотя бы без ребенка еще ноешь». Мой муж сейчас в Баренцевом море на траулере плавает, и плавать будет до начала ноября. Он штурман. Мы из Мурманска. Он перевод отправил и уплыл со спокойной душой. Неужели не предупреждает отправителей, что здесь невозможно получить деньги? А кому это нужно? Конечно, нет. Маша с ужасом подумала, что теперь ей придется... Жить на телеграфе. А назад эти деньги возвращаются, спросила она. Отправителю выплачивают через два месяца по квитанции. Скачив в закрывающиеся двери автобуса и стоя на задней площадке, Маша приняла решение. А завтра она заберет у хозяйки оставшиеся деньги, объяснит ситуацию. Там как раз получится около двухсот тысяч хватит на билет в плацкартный вагон. На следующий день, рано утром, она поймала хозяйку у калитки. Та собралась на рынок. Возмущаясь, перечитая идуясь, как индюк, хозяйка все-таки выдала Маше двести тысяч, пробормотав. Артистка-авантюристка. Ездят тут всякие. Конечно, до вокзала Маша все-таки зашла на телеграф. Тут же получила квиток сообщающий, что на ее имя пришел перевод на сумму 400 тысяч. И еще раз убедилась, что денег этих она здесь никогда не увидит. На вокзале очередь к билетной кассе была небольшая, но двигалась медленно. А Маша успела просмотреть табло расписания и узнала, что есть билеты до Москвы и на сегодняшний вечер, и на завтрашнее утро. От нечего делать она стала читать плакат-листовку, приклеенную у кассы. «Выведем теневую экономику на свет Божий!» Взывал некто Вячеслав Иванов, кандидат на пост губернатора. С листовки взирала на Машу круглая, курносая, совершенно бандитская физиономия. «Ну ты даешь, бандюга!» — весело подумала Маша. «Не листовка, а прямо-таки исповедь мафиози. Мол, люди добрые, голосуйте за меня. Я честно признаюсь вам, я бандит». Остальные тоже бандиты, но вам, бедным, врут. Пару раз Машу толкнули, но она так увлеклась листовкой, что не обратила внимания. Наконец подошла ее очередь. «Слушаю вас», — сказала кассирша, когда Машина голова появилась в окошке. «Пожалуйста, один билет до Москвы на сегодня в плацкартном вагоне». «Сто шестьдесят семь восемьсот», — сообщила кассирша. Маша открыла маленькую сумочку, овисевшую на плече, чтобы достать деньги. Но деньги исчезли. Дрожащими руками она обшарила сумку, а вывалила ее содержимое на узкий прилавок перед кассой. Она никогда не носила деньги в кошельке или в бумажнике. В сумке было специальное отделение, очень удобное, и Маша считала, что кошелек вытащить незаметно проще, чем отдельные бумажки. Обычно вытаскивают именно кошельки. — Девушка, в чем дело? — У меня, кажется, украли деньги, — прошептала Маша. — Бывает, — сочувственно вздохнула кассирша. — Что же ты по сторонам не глядишь? Это все-таки вокзал. — Что мне делать? Маша чувствовала, как в глазах набухают крупные тяжелые слезы. «Попробуйте обратиться в милицию», — неуверенно посоветовал кто-то из очереди. На вокзальном отделении милиции висели сизые плотные слои табачного дыма. «У меня только что украли все деньги», — обратилась Маша к сонному, круглолицому дежурному. «Пишите заявление, укажите свои паспортные данные, обстоятельства, при которых произошла кража, сумму прописью». Маша присела у краешка стола и все написала. Дежурный молча взял заявление, убрал куда-то и, не глядя на Машу, углубился в чтение каких-то бумаг на столе. — А есть хотя бы надежда, что вы найдете? — тихо спросила Маша. Дежурный взглянул на нее с жалостью и даже не счел нужным ответить. С утра все было как обычно, только повар пришел к хозяину и говорил с ним про Ивана. Повар сказал, что соберется много людей, Иван должен убрать в большом доме. А в большом доме всегда было много уборки. Там висели на стенах и лежали на полу красивые ковры. Иван должен был скатать ковры, вынести на улицу, выбить пыль, а пол под коврами помыть. Иван еще не закончил мыть пол, а в дом уже стали входить люди. Один нес какую-то штуку, похожую на огромный пистолет. Иван знал, что это не пистолет. Такой штукой снимает кино. Откуда-то издалека даже возникло слово «камера». Иван мыл пол. Тот, кто нес камеру, стягивал с нее на ходу черный чехол и о чем-то разговаривал с другими. Он шел и не смотрел перед собой. Иван полоскал тряпку в ведре. Человек с камерой толкнул его. Иван упал лицом прямо в ведро, в воду, Который полоскал тряпку. А ведро прокинулось. И он поднялся и принялся ловить ведро, которое покатило с попол.